Глава третья Все это было очень давно. Я и раньше пытался рассказать свою историю, но быстро понимал, что люди не хотят ничего знать. Мне приходилось опускать важные подробности, например, умалчивать о жемчужных жизней, и люди считали, что я над ними подшучиваю, в лучшем случае, или что я опасный сумасшедший, в худшем. Так что я, как говорится, молчал в тряпочку. Я иногда спрашиваю себя, как реагировали бы люди, если бы я выглядел старым. Будь я морщинистым, скрюченным, лысым, с дребежащим голосом и огромными ушами с синими венами, одетым в плохо сидящую одежду. Тогда, наверное, они бы не думали, что я шучу. Они бы сразу решили, что я спятил от старости. «Бог с ним, с этим стариком Альфом», — сказали бы они. «Сегодня он опять среди викингов». «Что? А, -а, а? Вчера он вспоминал про Чарльза Диккенса, как он его видел». «Да, бедный старикан. Но ведь он безобидный, правда? Чокнутый, но безобидный». «Дело в том, что я вовсе не выгляжу старым. Я выгляжу на одиннадцать лет». Когда я перестал взрослеть, викинги почти закончили завоевание северо-восточной Англии. А мы с мамой убегали от шотландцев. Примерно 50 лет спустя норманны вторгнутся на юг страны в 1666 году. По сути, норманны – те же викинги, только выучившие французский язык. Я бы так и объяснил, если бы меня спросили, но никто не спрошел. Норманны – нордманы, нордические люди, люди с севера. Связь очевидно. И поскольку все интересуются, я действительно встречался с Чарльзом Диккенсом, но это было много-много позже. Видите? Хм, вы же мне не верите, правда? Это не ваша вина, если учесть, что я последний оставшийся бессмертан на земле. И когда умерла мама, бессмертие стало совсем никудышной жизнью. Раз мне не верите, даже вы то какие у меня шансы убедить Эйдена Линклейтера или Рокси Минто? А ведь мне понадобится их помощь, если я хочу избавиться от своего проклятия вечной жизни. И если они мне не поверят, тогда я, как теперь говорят, попал.